«Гроб Господень в Иерусалиме и животворящий огонь на Пасху». Северо-западная часть старого города в Иерусалиме занята христианским кварталом. Заселение его началось в IV веке, когда над развалинами римского языческого храма византийский император Константин воздвиг храм «Воскресение Господне, святая святых всего христианского мира, ибо здесь совершилось искупление рода человеческого. Здесь Голгофа, на которой крестной смертью пострадал Христос за грехи наши. Здесь ложе, на котором три дня покоилось тело Бога-человека». Храм воздвигнут на месте, где был распят, погребен и затем воскрешен Христос. Однако сейчас храм даже отдаленно не напоминает первоначальную постройку. Через 38 лет после смерти Иисуса Христа римское воинство под предводительством императора Тита подступила к стенам Иерусалима. Иерусалимской церковью правил тогда святой Симеон, один из 70 апостолов и сродник Господень. Видя приближение времен, предсказанных Спасителем, собрал он свою паству и удалился с нею из города, предназначенного к разрушению, в город Пеллу, ныне Фаил. Когда разрушение Иерусалима свершилось, христиане вновь возвратились в город со своим святителем, которому, как очевидцу кончины Христа, нетрудно было среди всеобщих развалин отыскать скалу Голгофы и пещеру погребения. Через 30 лет после мученической смерти святого Симеона римский император Адриан чтобы удалить христиан от этих святых мест, приказал сравнять место между Голгофой и пещерой погребения, завалить его мусором, а сверху соорудить языческий храм. Так прошло почти 200 лет. Места нашего спасения были сокрыты от глаз, но сам языческий храм, сооруженный на них, указывал их, христианским паломникам. Когда император Константин принял христианство, то первым делом приказал соорудить на этом месте храм удивительной красоты, который был бы великолепнее всех храмов, где-либо существующих, и чтобы другие здания при храме были гораздо превосходнее самых прекрасных по городам строений. В 326 году в Иерусалим прибыла царица Елена, мать императора Константина, которая и начала возведение храма над гробом Господним. Уже в 333 году храм был освящен митрополитом кесарийским Евсевием Памфилом, который как первый церковный историк оставил описание храма. Прежде всего, пещера погребения была отделена от скалы, в которой находилась, для того, чтобы ее можно было всецело включить в воздвигнутую круглую часовню. Эту часовню окружали 12 столбов по числу апостолов, и называлась она по-гречески «Анастазис» – Воскресение. От нее на восток шел, собственно, храм. Перед которым был четырехугольный двор, скрытыми ходами, а во двор с торговой площади вела лестница украшенная столбами. Все это было украшено мрамором, блестело золотом и драгоценными камнями. Храм этот простоял менее 300 лет. Персидский царь, огнепоклонник Хазрой в 614 году со своей армией вторгся в Иерусалим и разорил город и храм, сооруженный Константином. Но уже в следующем году он, уступая просьбам своей жены-христианки, разрешил выстроить на этом месте новый храм. Бедность после разорительных набегов персов не позволяла воссоздать храм в таком цельном и великолепном виде, как он был сооружен первоначально и были возведены четыре отдельных храма. Над пещерою погребения Христа вновь был воздвигнут круглый храм, как это было при Константине. А потом были выстроены еще два небольшие храма над Голгофою и местом обретения честного креста. Четвертый храм во имя Пресвятой Богородицы возвышался там, где приблизительно находился камень миропомазания. В таком виде застали эти святые места арабы, овладевшие Иерусалимом через 20 лет. Халиф Омар милостиво обошелся с христианскими храмами, не тронув их. Но его наследники, если и не разрушили их, то постоянно грабили особенно в IX-X веках. Крестоносцы, которые завладели Иерусалимом в XII веке, передали все христианские храмы латинскому духовенству. За 50 лет своего владения городом они перестроили храм Воскресения, а находившиеся по отдельности четыре храма подвели под общую крышу. В 1244 году Храм вновь был разрушен ордами хворазмийцев, а в октябре 1808 года страшный пожар уничтожил весь круглый храм вокруг часовни Гроба Господня и отчасти Голговские пределы. В последние семь столетий храму как будто не угрожали ни язычники, ни мусульмане – Но внутренние раздоры и борьба самих христианских исповеданий между собой не раз приводили храм почти к разрушению. Все христианские исповедания стремились быть как можно ближе к храму Воскресения. Это привело к тому, что он со всех сторон, за исключением южной площадки, где находятся входные двери, окружен зданиями. Его окружали старая православная патриархия – С севера к нему примыкали латинский и коптский монастыри. К коптскому монастырю с востока храма прилегал Абиссинский. Между ним и площадкой перед входными дверями располагался православный монастырь святого Авраама. Сверху храм Воскресения покрывают два купола, оба увенченные крестами. Один из них – находится над часовнею гроба Господня, другой – над православным пределом Воскресения. Во двор, где стоит храм гроба Господня, ведет скромная калитка. Сразу при входе виден камень помазания, который представляет собой продолговатую низкую плиту. На этот камень, облицованный сейчас мрамором, было положено тело Христа, снятое из креста, для умощения ароматическими веществами перед погребением. Русский паломник, игумен Даниил, в самом начале XII века посетил святую землю и оставил такие записки. «Гроб Господен высечен в каменной стене, наподобие небольшой пещерки с малыми дверцами» как можно влезть человеку на коленях, склонясь. Пещера квадратна, и как влезешь малыми дверцами в эту малую пещеру, то на правой стороне будет небольшая лавка, высеченная из того же пещерского камня. И на этой лавке лежало тело Иисуса Христа. Ныне эта лавка святая покрыта мраморными плитами. В стороне проделаны три круглых оконца, и в эти оконца виден святой камень. И тут поклоняются все христиане. Русские паломники пользовались особыми привилегиями в святой земле, находившейся под управлением турецкой администрации. Со всех посетителей храма Воскресения турки брали плату, но богомольцы из России От нее освобождались. Русские цари присылали греческому духовенству, состоявшему при гробе Господня не только золото и мягкую рухлядь, меха, но также и великолепные иконы и другие драгоценные предметы церковного искусства и богослужебные книги. Средства, поступавшие из России, шли и на восстановление колокольни – возвышавшийся справа от входа в храм Воскресения. Это здание имело когда-то пять ярусов и завершалось куполом. Во время землетрясения 1545 года два верхних яруса вместе с куполом обрушились, а третий ярус пришлось разобрать в 1620 году. Долгое время у храма Воскресения колокольни не было, и пришлось устраивать внутри него большую звонницу. Ну а потом, благодаря помощи, пришедшей из России, колокольню вновь построили. Со времен войны 1812 года права на восстановленный храм Воскресения остались только у представителей четырех церквей – римско-католической и иерусалимской армянской и коптской. Те места поклонения, которые раньше принадлежали маронитам, сирийцам, эфиопам и грузинам, перешли к грекам. Войдя внутрь храма и спустившись по лестнице, мы попадаем в темный, мрачноватый зал. Своды его поддерживаются многочисленными колоннами и строительными лесами – оставленными после землетрясения 1927 года. Многие колонны имеют трещины, стянутые металлическими скобами. В центре зала стоит небольшая купольная часовня Кувуклия из розового мрамора, поставленная над пещерой Гроба Господня в 1810 году. Часовня имеет два предела. Предел ангела, здесь мы видим фигуру ангела, сидящего на гробовом камне, часть которого вделана в мраморную чашу, и, собственно, гробницу, куда ведет низкий проход. Поэтому, проходя по нему, каждый невольно склоняется в низком поклоне. Гробница, освещаемая только лампадами, имеет 2 метра в длину и 1,5 метра в ширину в ней находится вделанная в стену мраморное надгробие. Позади часовни находится притвор греческой церкви, где привлекает внимание большая каменная ваза, символизирующая центр земли, находящейся в святом Иерусалиме, и трон патриарха. Против часовни расположен притвор Русской Православной Церкви. Здесь на богато отделанном золотом алтаре положены четыре большие иконы московских мастеров в серебряных окладах необычайно тонкой работы. Уже долгие века, из года в год, в Великую Субботу на гробе Господнем возникает «Чудесное явление благодатного огня». Русский монах святой горы Афона, отец Никодим, посетивший Иерусалим в 1958 году, в своем письме описывал то необыкновенное торжество, которое он лицезрел во время получения благодатного огня. В Великую Субботу, около 12 часов дня, Я, грешный Никодим, имел счастье следовать из алтаря храма Воскресения за патриархом в крестном ходу в обхождении три раза святой часовнику в Уклии и увидеть то, чего редко кому удается зреть у живоносного гроба. После третьего обхождения патриарх православный греческий Иерусалимский остановился перед запертой, запечатанной дверью в гроб Господень. Патриарха здесь разоблачили до подризника, сняли с него митру, сакас и амафор. Полиция и власти осмотрели патриарха. Потом сорвали ленты с печатями с двери часовни, кувуклии, впустили патриарха вовнутрь часовни. Вместе с православным греческим патриархом впустили и армянского патриарха. Еще некоторых впустили внутрь часовни. Это те священнослужители, которые по знаку патриарха потушат благодатный огонь на ложе живоносного гроба и заберут все с гроба, что было приготовлено к принятию благодатного огня. Когда арабы из полиции, предназначенные для выноса обоих патриархов с благодатным огнем, вошли вовнутрь часовни, за ними двери заперли. Как всем известно, в часовне два отделения – предел ангела и самый живоносный гроб Господень – пещера. Во пещеры гроба входит только один православный греческий патриарх а прочее, с полицией и армянским патриархом остаются в пределе ангела и ждут молча. Надо сказать о приготовлении гроба Господня в Кувуклии. В Великую Пятницу вечером огни во всем храме и в часовне гасятся под контролем полиции. На середине ложа живоносного гроба ставится лампада, подставке, наполненная маслом, и со светильней в поплавке, заправленной, но без огня. По краям ложа кругом прокладывается лента, и по всему ложу раскладываются кусочки ваты. Так приготовленная по осмотре полиции кувуклия запирается и запечатывается. Запечатанный гроб Господень покоится до Великой Субботы, когда Патриарх впускается в пещеру Ложа Спасителя для получения благодатного огня. Вот Великая Суббота. Патриарха впустили в пещеру живоносного гроба, и дверь за ним не закрылась. Тишина абсолютная. В самой пещере темно, И патриарх один там, в тишине, молится Спасителю. Иногда минут десять, а иногда и доля. И вдруг в темноте на ложе живоносного гроба рассыпаются бисеринки, голубо умножаясь, превращаясь в синий огонь, от которого загорается приготовленная вата, лента и лампада все превращается в пламя благодатного огня. Патриарх немедленно зажигает свои два пучка свечей и, выйдя в предел ангела, дает армянскому патриарху зажечь свои свечи, после чего оба патриарха подают в овальные окошечки благодатный огонь богомольцам. При появлении небесного огня как взрыв грома раздается шум и гул радости и восторга по обширному пространству храма Воскресения Христова. Затем тушат на ложе гроба Господня огонь, он там не жжет, забирают горящую зажженную лампаду и вату с лентой. Два араба-полицейских На плечах выносят из кувуклии блаженнейшего патриарха, поддерживаемого священнослужителями, и быстро несут его в алтарь храма Воскресения Христова. А впереди патриарха идет один священнослужитель с горящей лампадой. Все это так быстро, что немногие у кувуклии часовни при выносе патриарха смогли зажечь свои свечи. Я тоже не успел, но постарался примкнуть к толпе народа, и вслед за патриархом прошел в алтарь, где и зажег свой пук свечей от благодатного огня из рук самого патриарха. Монах Никодим, святой горы Афона. Греческий архимандрит Отец Кириакос, охранитель гроба Господня в Святом Иерусалиме, в письме от 10 февраля 1960 года писал, «Несколько веков тому назад армянам удалось однажды оспорить у православных право получать священный огонь в пещере гроба. Тогда православным совсем не было доступа в храм Воскресения, и они вынуждены были стоять во дворе. По прошествии некоторого времени, когда патриархи и народ молились во дворе храма, огонь изошел из колонны, которая возле входной двери. Армяне же ничего не дождались. С тех пор нас уже больше не оттесняли от живоносного гроба. Сия колонна до сих пор стоит треснутая и почерневшая».